Размышление Кэтрин о том ужасном телефонном разговоре, который случился три недели назад, прервал голос Джудит. Ассистентка Марка всегда сообщала о своем прибытии именно так. Она входила через черный ход и сразу попадала на кухню, что раздражало Кэтрин, но это была всего лишь одна из тысячи вещей, которые ее раздражали в Джудит. Нет, точнее, это была одна из самых мелких. Главным преступлением Джудит было то, что она с почтением называла Марка... «Директор Брукер», словно он человек такого уровня, как, скажем, «Папа Римский» или «Мадонна». Если бы только она знала, каков ее любимый директор Брукер на самом деле. Джудит было за сорок, у нее не было семьи, и она была отвратительно толстой, но не испытывала никакого смущения или неловкости по поводу своего веса. «Какая там темная одежда или наряды, скрывающие объем?» Нет. Джудит с удовольствием носила жилеты и шорты цвета хаки, наслаждаясь тем, что все на нее пялятся и отпускают двусмысленные шуточки на ее счет. Она воспринимала все это как проявление интереса, а не отвращение. «Доброе утро, Кэтрин! Прекрасный день!» Кэтрин кивнула, но промолчала, лишь ненадолго оторвав взгляд от посуды в раковине. и не хотелось вступать с гостьей в очередную бессмысленную беседу. На это у Кэтрин не было ни желания, ни сил. Она давно поняла, что чем меньше скажет, тем быстрее Джудит покинет их дом. «Директор попросил меня зайти, напомнить про сегодняшний педагогический совет, который состоится этим вечером у вас дома, так сказать, в домашней обстановке». Так что, пожалуйста, как обычно, соусы, чипсы, выпивка и тому подобное. Да, и не забудьте, что для мистера амиди все должно быть без глютена. Мы же не хотим повторения той истории с распухшим языком и расстройством желудка. И так еле-еле заменили пол в общем зале. В любом случае, я подумала, что надо напомнить. «Все в порядке?» — Да, отлично. Это был максимум, на что Кэтрин оказалась способна на данный момент. Она не любила то, как Джудит обращалась с ней, словно Кэтрин была лишь бесплатным приложением к собственному мужу. Из-за этого она чувствовала себя скорее сотрудницей общепита, чем женой директора школы, хотя с недавних пор это не очень ее возмущало. Она даже была почти рада, отвлечься, зная, что лучше чем-то заполнить время, чем остаться наедине с собственными мыслями. Сегодня утром директор был в удивительно хорошем настроении, отпустил пару комплиментов по поводу цветов в кабинете. «Не знаю, что вы ему такое приготовили на завтрак, но завтра приготовьте то же самое. Когда он в нормальном настроении, мне жить гораздо легче». «Интересно, что Кэтрин должна была ответить». «Ах, значит, э, так вам гораздо легче жить, Джудит!» «Да вы понятия не имеете о том, как от приступов раздражительности Марка страдаю я! Оставьте меня в покое, Джудит! Дура набитые, Оставьте меня в покое, потому что вы понятия не имеете о моей жизни!» Но она лишь просто улыбнулась и сказала «Сделаю, Джудит!» Кэтрин точно не знала, на что именно согласилась, но знала, что ее одобрение будет достаточно, чтобы успокоить Джудит, заставить ее почувствовать ее поручение, она поняла. Если бы у нее было немного другое настроение, Кэтрин сейчас думала бы всякие гадости о том, насколько Джудит все ненавидят и как она носится с Марком, словно оголтелая фанатка. Но если бы даже она подумала так, то вскоре на смену этим мыслям пришли бы другие. Например, «Как ты можешь думать о ней так, если твоя собственная ситуация настолько ужасна?» Или «Должно быть я, правда, такая тупая, как обо мне думает Марк. Иначе как я могла вляпаться во всю эту мерзость, Господи! Как жук, попавшийся в Венерину мухоловку, чем больше извиваюсь, пытаясь выбраться, тем больше увязаю окончательно. Я в ловушке. Кэтрин хотела, чтобы кто-нибудь вытащил ее из этого замкнутого круга. Она мечтала о том, как жила бы в другом времени, свободная и счастливая, но силы желания придумывать какие-то сложные схемы у нее все равно не было, поэтому Кэтрин силилась найти какое-то простое решение. Только вот как бы она ни старалась, все было напрасно. В любом случае женщина осталась бы и без крыши над головой и возможности видеть своих детей. И ладно бы, дело было только в крыше над головой, но что, если бы Марк вздумал поднять руку на детей, а ее не было бы рядом, чтобы их защитить? Одна мысль об этом была для Кэтрин невыносима. Ее дочь и сын, продолжение ее самой, лучшее, что она в этом мире совершила — Она не могла и не собиралась представлять себе, каково это — не видеть их. Бабушка Кэтрин, худощавая старая корга, одежда и поведение которой производили впечатление, будто та родилась в викторианскую эпоху, происходила из семьи отнюдь не необеспеченной и всю свою нелегкую жизнь прожила в Ист-Энде в Лондоне. Но, несмотря на это, бабуля оказалась дамой из высшего общества. Кэтрин вспомнила, как рассказала бабушке, что собирается замуж за Марка Брукера. Ответ — миссис Гавье рассмешил ее тогда, но теперь она находила в нем мало смешного. «Дорогая моя, тщательно подумай, стоит ли тебе связывать жизнь с таким человеком. Нужно всегда выходить за того...» кто живет в более престижном районе, но никогда за человека из низшего сословия. Твой отец окончил университет, и это уже делает тебя выше этого брукера по социальному статусу. Сам же он может похвастаться лишь наличием в своей симпатичной голове далеко идущих планов. Гораздо лучше, чтобы муж и жена вращались в одном обществе и оба имели представление о манерах и этикете». Кэтрин до сих пор смеялась в душе над тем, что Марк совершенно не разбирался, какими столовыми приборами пользуются в каких случаях, что он все время вместо ужин говорил «полдник» и предпочитал старинным деревянным оконным рамам современные пластиковые стеклопакеты. Но из всех его зол это было меньшим. Кэтрин, как она часто делала в подобных случаях, подумала о Наташе. И от одной мысли о подруге настроение женщины улучшилось. Таких замечательных людей, как Наташа, в жизни Кэтрин почти не было. Вот уже на протяжении больше, чем двух лет Наташа была ее лучшей подругой. Вот только недавно она устроилась работать в другую школу на другом конце страны, что стало для Кэтрин настоящим ударом, и теперь тучи над ее головой казались еще гуще и чернее. Она словно оказалась в мультфильме. Над ней всё время было маленькое чёрное облачко, из которого идёт дождь. И если бы не зонтик, то Кэтрин уже давно вымокла бы насквозь. Теперь Наташа преподавала рисование в предместье Йорка, в школе для детей с отклонениями в развитии. Занятия живописью помогали этим детям адаптироваться к окружающему миру. Кэтрин была рада за подругу. Она считала, что там Наташа будет гораздо лучше, чем в атмосфере строгости, царившей в брайерс. Жила Наташа в Алне, менее чем в Милле от Франчески, но Кэтрин так ни разу их и не познакомила. Отчасти потому, что не хотела ни с кем делить свою лучшую подругу, зная, вздумай Таш рассказать, как они с Фрэн проводили время без неё, ее сердце обливалось бы кровью. А еще потому... что в глубине души Кэтрин испытывала какой-то животный страх. Вдруг, общаясь за чашечкой кофе или бокалом вина, Фрэн и Таш обменяются своими впечатлениями о жизни Кэтрин и поймут то, что им знать не надо бы. Она никогда не забудет тот день, когда Наташа впервые появилась в Академии Маунтбрайерс. В то утро все от мала до велика собрались в главном холле, чтобы послушать речи директора и все необходимые объявления. Кого-то из студентов наградили за успехи в изучении иностранного языка и музыки, кого-то из тех четверых, которых хвалили всегда, тех, о чьих талантах уже давно знали все. Однако Кэтрин считала этих детей скорее самыми несчастными, чем самыми перспективными. Кому какая разница, умеешь ли ты говорить на мандаринском диалекте, жонглируя при этом горящими стержнями, или умеешь ли ты собрать за рекордное время кубик Рубика, если при этом у тебя во всей академии ни одного настоящего друга? Марк вошел в раж. Он говорил много и долго, наслаждаясь звуком собственного голоса и ощущением значимости». Так долго и так пространно, что минут через пятнадцать все уже потеряли нить. Кэтрин не могла вспомнить ни предложение из его тогдашнего пламенного спича. Когда речь, наконец, закончилась, раздались аплодисменты, а потом сотрудники академии устремились в главное здание. Кэтрин заметила, что к ней на всех парах спешит Наташа. Жена директора стояла одна, не решаясь сбежать... боясь показаться невежливой. В таком месте, как Брайерс подобно имело значение. Все здесь должны были поступать как следует и делать это в нужное время. Время решало все. Кэтрин наблюдала, как та же целенаправленно шагает к ней. Она поправила свой кардиган, мысленно подготовив ответы на любые вопросы, которые ее новая знакомая может задать. «Не подскажете, как мне пройти в корпус искусств Цэ?» «Во сколько перерыв? Где здесь ближайший туалет?» Но все пошло совсем не по тому сценарию, который Кэтрин себе запланировала. Она видела, какими взглядами провожали Наташу преподаватели и студенты маунт Брайерс. но той, кажется, было либо все равно, какой переполох она вызвала, либо она просто этого не замечала. Наташ была длинная белая хлопковая юбка и довольно милые сандалии на плоской подошве, которые выглядели так, словно были сделаны из переработанных шин, которые потом покрасили в розовый цвет. Еще более интересное впечатление производила ядовито-зеленого цвета накидка из трикотажа. Кардиган, ли свитер. Похоже было скорее просто на накидку, заколотую на плече брошью в виде пышного белого цветка. В коротких каштановых волосах таш сверкали по меньшей мере три заколки с украшенными стразами-бабочками. Такие обычно носят девятилетние девочки, но, судя по всему, Наташе это было совершенно все равно. Пришла, увидела, надела. Она была поразительно красива, выделялась из толпы казалась какой-то неземной. Скорее всего, правил маунт Брайерс насчет формы одежды она либо не знала, либо не позаботилась о том, чтобы их соблюсти. Наташа была такой лучезарной, что на ее фоне блекло все вокруг, и вскоре Кэтрин поняла. Это вообще сверхспособность Наташи. Она была как лучик света в темном царстве. «Привет, я Наташа Мортенсен, новый учитель рисования». Представилась она краткой по делу. «Ах, да!» Я знала, что вы приедете, но, вернее, не конкретно вы, а то, что у нас новый преподаватель. Приятно познакомиться, Наташа. Меня зовут Кэтрин. Добро пожаловать в mount Маунтбрайерс. Кэтрин и Таш пожали друг другу руки и сами смутились от того, насколько скупым выглядело подобное приветствие. Спасибо, Кэтрин. Я заметила тебя еще в холле и хочу сказать, что выбрала тебя в качестве своего друга, потому что ты очень похожа на ту с кем мне хотелось бы подружиться. Ты точно не такая, как все эти пропавшие нафталином мадамы. Как тебе нравится этот Марк, мистер Мудила Брукер? Совершеннейший придурок! Он когда-нибудь вообще затыкается, интересно? Открыл рот и давай чесать! Да все дети уже устали, пока он свою речь толкал. А я вообще два раза чуть не уснула. Мы с ним точно поладим. Вернее, точно не поладим. Кэтрин была так озадачена откровенностью Наташи, что сперва даже не смогла ничего сказать. Она стала лихорадочно вспоминать, что Марк говорил о новом учителе искусства накануне. «Очень сомнительная кандидатура», — жаловался он. «Но за нее очень просил Макс Уайтингтон». считает её лучшей претенденткой на данный момент. Кажется, этот дурак втюрился в неё, и хотя мне совсем не нравится перспектива брать её на работу, я не могу рисковать. А вдруг он откажется дать денег на приобретение новых книг в шестую библиотеку? Но если бы всё зависело от меня, шла бы эта мадмуазель лесом. Я её видел. Совершенно не симпатичная, а настроенная лесбиянка». Кэтрин подумала, что в одном он мог быть прав. Наташа была действительно похожа на лесбиянку, но позже оказалось, что нет, хотя Наташа явно была далека от эпитетов, вроде несимпатичная. А тем временем она продолжила. «Не удивляйся так, Кэтрин, я такое частенько проделываю. Я выбираю людей, которые будут моими друзьями, и даже если я им не очень нравлюсь, мы остаёмся в дружеских отношениях». Сколько я себя помню, всегда так делала и чаще всего выбирала себе друзей по совсем дурным причинам. Спроси Элли Симпсон и Хану Хартли. Мы еще с начальной школы дружим до сих пор. «И по каким критериям ты их выбрала?» Спросила Кэтрин, сама не заметив, как перешла на «ты». У Элли потрясающая улыбка, и она делилась со мной конфетками. «А теперь вообще всегда со всеми чем-нибудь делится». «Очень уж добрая она. А Хану я выбрала за ее ямочки и громогласный хохот. Она и сейчас так же заразительно смеется», — поделилась Наташа. «А я?» — Кэтрин было любопытно. «Главным образом, потому что ты похожа на Меа Фэроу, но более яркая. Кроме того, в тебе есть что-то такое таинственное. И потом, когда я увидела тебя там, в холле, то поняла». «Ты чувствуешь то же, что и я. Тебе смертельно хотелось сбежать. Ты выглядела так, как будто тебе очень хотелось оказаться совсем в другом месте». Кэтрин не ответила, крепко сжав губы, чтобы не проговориться. Наташа была абсолютно права. Она всегда хотела быть где-то в другом месте, но... «Миа Фэрроу?» — Кэтрин хохотнула. «Она помнила только ту Миа фэрро, которую видела в фильмах шестидесятых годов». Прекрасную, юную, с внешностью скандинавской принцессы. На такую Кэтрин вполне могла походить. Когда-то. Она восприняла это как комплимент. Наверное, так оно и было. Наташа не унималась ни на секунду. «Итак, что ты преподаешь, Кэтрин, и как давно?» «Ты когда-нибудь думала, что такое имя для тебя длинновато, и к тому же слишком формально звучит для кого-то настолько богемного?» «Кейт», — предложила Кэтрин, пытаясь решить, на какой вопрос сначала ответить. Что такое богемный, и хотела бы она быть кем-то богемным? Странно, что Кэтрин так легко вспоминалась, как ее называли в юности. Это ведь было так давно». — Хорошо, Кейт. — Да, так намного лучше. — Итак, что ты преподаёшь, Кейт? Новая подруга употребила имя женщины целых два раза, словно изучая, как оно звучит, знакомясь поближе. Кэтрин в смущении прикрыла рот рукой. Её хватило знакомое чувство. Чувство, что она здесь лишняя. Ведь Кэтрин не работает в академии. — Ой, нет, я ничего не преподаю. — То есть вообще-то... «По образованию я преподаватель английской литературы, но никогда по специальности не работала. Планом помешала жизнь, дети и всякое прочее». Кэтрин хихикнула, но ей совсем не понравилось, как прозвучали ее слова. «На самом деле я жена того самого Марка, мистера Мудилы Брукера», — добавила она. Большинство людей в этот момент рассмеялись бы или расплакались, или засмущались, стали бы извиняться и рассыпаться в объяснениях. Дескать, это была всего лишь неправильно понятая шутка, но... И Кэтрин это обнаружила гораздо позже. Наташа была не такой, как все во многих отношениях. Она положила руки на плечи Кэтрин и посмотрела ей в глаза. «Тяжело тебе приходится, девочка». И хотя бы по одной этой причине, пусть потом и появились многие другие, Кэтрин решила, что Наташа прекрасна и очень обрадовалась, что та выбрала в качестве подруги именно ее. Остальную часть дня Кэтрин провела в хлопотах по хозяйству, чистила окна в столовой, поливала цветы в зале, готовила канапе на вечернее собрание и ужин для своей семьи. Справившись со всем этим, Кэтрин собрала белье, погладила простыни и аккуратно сложила их в шкаф с постельным бельем, где они будут теперь дожидаться своей очереди. По ее подсчетам, ими воспользуются в среду. Наконец, когда было что-то около половины четвертого, Кэтрин расчесала волосы, воспользовалась парфюмом и нанесла тонкий слой румян на скулы. Затем надела розовую льняную юбку и кардиган, который застегнула на все пуговицы, чтобы выглядеть женственно и просто. Как раз по инструкции Марка. Каждый вечер Кэтрин садилась за свой белоснежный туалетный столик перед огромным трюмо и начинала приводить себя в порядок. В ее голове постоянно всплывал текст какой-то старой песни. Она вспоминала ее уже слишком часто. Звенела, как будильник, который Кэтрин не знала, как выключить. «Знай, моя милая, нужно желанной быть для супруга всегда, только не мрачной и не жеманной. Может, он бросит тогда?» Кэтрин прорепетировала перед зеркалом свою коронную счастливую улыбку. Ей приходилось заставлять себя улыбаться почти каждый день, потому что уже очень и очень давно улыбаться у нее не было никакого желания. Глядя в зеркало, Кэтрин всегда ожидала увидеть, как ее лицо расплывается, словно яйцо на сковороде, или часы на картине Дали, стекая вниз по столу и превращаясь в горькую лужицу. Ее всегда удивляло, что лицо все еще на месте как надо, Вот только улыбка ее подводила. Губы улыбались, но глаза в этом спектакле участвовать отказывались, оставаясь неподвижными и испуганными, как бы она ни старалась. Значит, просто нужно постараться еще. — Вот тебе и ответ, Кэтрин. — Постарайся уж.